Просидев целый час на кухне монастыря сестёр Милосердия, сестра Арнет решила что-то предпринять. Часы пробили 9, потом полдесятого, потом 10. А Леси с этой девочкой Эми не возвращались. В конце концов сестра Клэр Нихаття, но рассказала, как всё случилось. Леси пропустила мессу и вскоре после завтрака увела Эми из монастыря, причём девочка взяла рюкзак. Клэр слышала, как они выходили. А потом, выглянув в окно, увидела обеих у ворот, за которыми начинался парк. Лейси что-то задумала. Арнет следовало догадаться. Печальная история заболевшей матери-подруги прозвучала неубедительно. И настоятельница сразу почувствовала фальшь. Но ну, если не фальшь, то недоверие, за ночь переросшее в подозрение. Тут что-то не так. Подобно мисс Клавелли с книжки про Мадлен, сестра Арнет знала. Теперь же, опять-таки, как в книжке про модель, исчезла маленькая девочка. А в прошлом лейсе никто из сестёр не знал, не знала и сама Нэт, пока из офиса главы ордена не прислали результат психиатрического свидетельства о ней. Много лет назад настоятельница слышала что-то подобное в новостях. Только ведь подобное происходит в Африке сплошь и рядом. В крошечных африканских странах человеческая жизнь не стоит ничего. А пути Господни совершенно непостижимы и неследимы. А чудовищных историй болело сердце, но их было столько, что сердце болеть устало. Ярнет мысленно закрыла эту тему, пока её заботам не верили Лэйси, примерную почти во всех отношениях монахиню, хотя через чур замкнутую и через чур увлечённую мистицизмом. Правду о ней знала одна сестра Арнет. С тех пор, как миротворцы ООН отыскали девочку в поле и отдали в монастырь, Леся утверждала и в не всяких сомнений верила, что её родные по-прежнему в Сьерра-Леоне ходят на балы и играют в поло. Разумеется, это Господь своей милостью защитил Лесю от страшных воспоминаний. Ведь убив родных девочки, солдаты не ушли, а провели с ней в поле несколько часов, а потом бросили умирать. Леся умерла бы Не сотри, милосердный Господь, из ее памяти все воспоминания. Он не забрал девочку к себе, таким образом выразив свою волю, в которой сомневаться не пристало. Тайна прошлого Лейси и все вытекающие тревоги были тяжкой ношей, и эту ношу следовало нести безропотно. А теперь в монастыре неизвестно, откуда появилась маленькая девочка Эми, неподетски вежливая и тихая. Вот только сама ситуация выглядела подозрительной, более того, невероятной. Чем дольше сестра-настоятельница размышляла над рассказом Лейси, тем больше дыр в нем находила. Лейси дружит с матерью девочки? Ложь. За исключением ежедневной мессы Лейси почти не покидала монастырь, где и когда могла она подружиться со странной женщиной, да так близко, чтобы та доверила ей дочь». Объяснение у Орнет не находилось, потому что его просто не существовало. Лейси солгала, а теперь исчезла вместе с девочкой. Досидев на кухне монастыря до половины одиннадцатого, сестра Орнет приняла решение. Только что сказать? С чего начать? С Эмми? Девочка появилась, когда Лейси была в монастыре одна, что случалось нередко. Сколько раз Орнет пыталась вытащить ее в люди? на склад, на прогулку, в магазин, куда угодно. Леся вечно отказывалась, делая отрешённое лицо. Спасибо, сестра, но лучше в другой раз. 3-4 года подобных отговорок, и вот из ниоткуда появилась семья, которую Леся якобы знала. Если звонить в полицию, начать придётся с самого начала, то есть с детства Леси и трагедии на поле. Арнет взяла трубку. Сестра Арнет, Арнет обернулась. Сестра Клэр. Та самая Клэр, которая явилась на кухню в футболке и спортивных брюках, хотя должна была давно переодеться. Та самая Клэр, которая продавала недвижимость, которая не только успела побывать замужем, но и развелась, которая до сих пор хранила в шкафу черное платье для коктейлей и туфли на высоком каблуке. Сейчас все эти проблемы-это двинулись на второй план, а мысли сестры Арнет были о другом. Сестра Арнет... Тревожно начала Клэр. На подъездной аллее машина. Настоятельница положила трубку на базу. Какая ещё машина? Кажется, Клэр замялась. Кажется, это полиция. Сестра Рнет подошла к двери в тот самый миг, когда непрошеные гости нажали кнопку звонка. Она отодвинула занавеску на торцевом окне и выглянула на улицу. На залитых солнцем ступеньках крыльца стояли двое мужчин. Один чуть за 20, второй постарше, но по меркам Арнет всё равно молодой. В тёмных костюмах и галстуках оба напоминали распорядителей похорон, явно представители закона, но не полиция, а кто-то серьёзнее и официальнее. Старший заметил Арнет, дружелюбно улыбнулся, но не сказал ни слова. Симпатичный, хотя в принципе ничего особенного. машинали отметила монахиня, оценивая правильные черты лица и ладно скроенную фигуру гостя. На висках уже появилась седина, сейчас блестевшая от капелек пота. "Так мы откроем?" спросила сестра Клер. Рядом с ней стояла сестра Луиза, которая спустилась вниз, услышав звонок. Арнет сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. "Да, разумеется." Дверь она открыла, а сетчатый экран оставила запертым на защёлку. Незваные гости приблизились. «Что вам угодно, господа?» Старший достал из нагрудного кармана небольшой бумажник, раскрыл, и Арнет увидела крупные буквы. «ФБР». «Мэм, я специальный агент Уолгост, а это специальный агент Дойл». Бумажник тут же исчез в недрах кармана. Арнет заметила на подбородке агента царапину, вероятно, при бритье порезался. Простите, что беспокоим вас в субботнем утром. Это из-за Эми, выпали Арнет, сама не зная почему. Просто вырвалась или каким-то образом вырвали специальные агенты. Они молчали, а монохине не унималась. Так ведь, так ведь. Это из-за Эми. Старший из агентов ободряюще улыбнулся сестре Луизи, которая стояла чуть в стороне. потом переключил внимание на Арнет. «Да, мэм, из-за Эми, вы позволите войти? Хотелось бы задать вам и другим сестрам пару вопросов». Так они попали в гостиную монастыря сестер Милосердия. Двое крупных мужчин в темных костюмах, терпко пахнущие потом. От их присутствия гостиная точно съежилась и стало тесно. Единственными мужчинами, регулярно переступающими порог монастыря, были ремонтные рабочие и отец Фаган из местного прихода. «Извините, но не могли бы вы еще раз назвать ваши имена?» – попросил Арнет. «Разумеется». Старший снова одарил монахинь уверенной, обворожительно вкратчивая улыбкой. Младший до сих пор не сказал ни слова. «Я агент Олгост. Это агент Дойл». Он огляделся по сторонам. «Эми здесь?» Зачем она вам, вмешалась сестра Клэр. Боюсь, сестры, всего я сообщить не могу. Вам следует знать одно. Эми, свидетель судебного разбирательства, которое проводит ФБР, нас прислали, чтобы обеспечить её безопасность. Свидетель судебного разбирательства. Грудь сестры Орнет судорожно сжалась. Всё оказалось куда хуже, чем она представляла. Эми, свидетель судебного разбирательства. Такие выражения она слышала по телевизору в детективных сериалах, которые не любила, но порой смотрела за компанию с другими сестрами. «Что натворила Лейси?» «Лейси?» Олгаст заинтересованно изогнул брови. Арнет не сомневалась. «Агент притворяется, что понимает, о ком речь, надеясь разговорить ее и вытянуть информацию». Она ему только что подыграла. Назвала имя Лейси, которое прежде не упоминалось. «Лейси?» Арнет спиной чувствовала неодобрительные взгляды и многозначительное молчание сестер. «Сестра Лейси», – с преувеличенным спокойствием пояснила Арнет. Она заявила, что мать Эми – ее подруга. «А, вот как!» – Олгаст взглянул на молодого коллегу. «Пожалуй, с ней нам тоже стоит поговорить». «Нам грозит опасность?» – не выдержала сестра Луиза. Арнет обернулась и обожгла ее свирепым взглядом. «Молчи, мол!» «Сестра, понимаю, вы хотите как лучше, но, пожалуйста, позвольте мне самой уладить ситуацию». «Не волнуйтесь, вы вне опасности», – терпеливо объяснила агент Уолгаст. «Однако нам необходимо поговорить с сестрой Лейси. Она сейчас в монастыре?» «Нет», – сестра Клэр вызывающе скрестила руки на груди. «Они с Эмми ушли примерно час назад». «Не знаете, куда они отправились?» «Воцарилась тишина». которую нарушил телефонный звонок. Прошу меня извинить. Ухватилась за спасительную соломинку Арнет и чуть ли не бегом бросилась на кухню. Сердце бешено стучало, но монахиня не радовалась возникшей паузе, потому что получила время на размышление. Подняв трубку, она услышала совершенно незнакомый голос. Это монастырь? Извините за беспокойство, но у нас тут ваши хм, ваши подопечные. Кто это? Простите. Мужчина торопился и чистил. Я Джо Мёрфи, начальник охраны Мемфисского зоопарка. В трубке послышался шум. Откройте ворота. Да-да, сейчас же. Билл кому-то начальник охраны, а потом обратился к Арнетт. Знаете монахиню, которая привела к нам в зоопарк маленькую девочку? Молодая женщина, чернокожая, на голове покрывала. Жужащей невесомостью роем диких пчёл заполнило сознание сестры Арнетт. Этим утром, погожим мартовским утром, случилось нечто ужасное. Дверь в кухню распахнулась. Вошли агенты ФБР, а за ними сестры Клэр и Луиза. Все четверо смотрели на Арнет. «Да, знаю». Арнет говорила в полголоса, но особого смысла это уже не имело. «В чем дело? Что стряслось?» На том конце провода воцарилась тишина. Начальник охраны прикрыл трубку рукой. Но в следующие миг корнету слышала детский плач и истерические вопли, фоном которых служили крики, виск и рёв животных: обезьян, слонов, львов и неизвестно кого ещё. Далеко не сразу монахиня поняла, звуки доносятся не только из трубки, но и в раскрытое окно кухни. "В чём дело?" испуганно спросила она у охранника. "Сестра, вам стоит сюда прийти", заявил тот. "В зоопарке творится чёрт знает что".